И это, несомненно, в итоге пятидесятилетий существования нашего государства и его литературы. Второй. Вот именно второй вопрос анкеты и включает в себя уже и ответ. По-моему, это разумеется. Мне, во всяком случае, кажется невозможным ответить на него иначе, как в эпоху грандиозных социальных перемен бурного развития атомной энергии и электроники, Кстати, это не очень-то точно и ладно сказано. Речь идет, очевидно, об их бурном использовании, а не о развитии. Но это не суть важно. Кино и телевидение. Литература, по-моему, занимает такое же место, как в эпоху бурного развития пара и электричества, как и в другие эпохи. Такое же место, то же место, ибо если рассматривать общество на каждом этапе истории как некий цельный организм, то литература как несомненная органическая составная часть этого организма, растет в неизменном соответствии с ростом его остальных частей и исполняет те же функции и решает те же задачи, которых соответственно росту всего организма становится больше, которые соответственно росту всего организма становятся многообразнее и разнообразнее и сложнее но и у литературы, в соответствии с ростом всего организма, который, естественно, питает ее, становится больше средств и возможностей для их разрешения. Кстати, о задачах, которые выполняет и решает литература. Мне давно кажется совершенно очевидным, что литература сперва решает все или иные проблемы, решает, осмысливая и переживая их, а уж потом то, что она увидела, обнаружила, продумала, поняла, пережила – и стало быть разрешило, может быть сформулировано. Я хочу сказать к примеру, что сначала была написана «Гроза», а уж след затем появился «Луч света в темном царстве», а не наоборот. Я даже разрешаю себе думать, что Островский просто был потрясен одной судьбой, одним случаем, и только это и хотел рассказать, не задаваясь никакими другими задачами, но силой его таланта глубина его проникновения в сущность явления, помимо его намерений, создали гениальное обобщение «Луч света в темном царстве». Со мной можно не соглашаться, но мне думается, что литература решает задачи, которые перед ней ставит жизнь, а не которые ей задаются, и она отражает процессы современной действительности и оказывает на них влияние в меру таланта. Надо поверить в талант, И эта вера себя оправдает, потому что я глубоко верю в талантливость и добрую волю советской литературы, кровно связанную с жизнью, любящей людей и верящей в их лучшее будущее. Третье. Наиболее близкой мне лично традицией советской литературы является ее верность лучшим традициям великой русской классической литературы и прежде всего ее великому реализму. Глубокое знание мировой литературы, всего лучшее, что она создала, это убедительное свидетельство величия истинного реализма, его многозначия, многозвучия, бесконечного разнообразия его возможностей, форм его развития во времени. Его проявления неожиданны и поразительны, иногда они полярно противоположны, но центр притяжения у них один – великий реализм, выражаемой разными творческими индивидуальностями по-разному и по-своему, но имеющие в основе своей всегда одно и то же зерно ⁇ правду и любовь к людям, и боль за человека, и ненависть к злу и лжи. В верности традициям, в том, чтобы не бояться их, в сущности и заложена, по-моему, истинная свобода и независимость писателя от этих традиций свобода и независимость его от всех и всяческих литературных мод, от желания следовать моде во что бы то ни стало и любой ценой, которая гибельна чаще всего для хрупких литературных дарований. Я рада, что наши молодые поэты не боятся писать рифму и не хотят во что бы то ни стало писать свободным стихом, отнюдь не отвергая при этом его своеобразных возможностей, которые иногда могут оказаться очень выразительными и интересными. Я рада, что наша проза, в которой проявило себя много новых сильных и резких индивидуальностей, не тратит попусту сил на изобретение велосипеда и таблицы умножения, не пытается отрицать все на свете, подобно иным новейшим западноевропейским течениям. Я думаю, что только в такой позиции заложены возможности истинного новаторства, которые неизбежно возникают в движении, в работе.